287 гуру позванных много но как мало идущих за позвавшим еще меньше тех, кто дойдет почему это так не потому что желание получить превосходит во много раз желание действительно потрудиться для получения желаемого Неужели еще непонятно, что для развития и утверждения могущества Духа нужно приложить трудов и усилий во много раз больше, чем для получения университетского диплома или ученой степени? Что не годы, а многие жизни нужно посвятить этой великой цели, и что достижение это нужно не для себя, но для более высокой цели служения людям?